Дорога то насыпью, то глубью лога, То по прямой за поворот змеится лентою и дорога Безостановочно вперед. По всем законам перспективы за придорожные поля Бегут из извивы, не слякотя и не пыля. Вот путь перебежал плотину, На пруд, не посмотревший в бок, Который вывода утиной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 Мимо идущего пути. 1957.